Глава четвертая. Аврора не сбежала, а тихонько застыла. Тень тоже не двигалась. Потом Аврора набралась храбрости и спросила. «Это ты каждый день оставляешь мне сладости, да?» Ответа не последовало. «Я знаю, что это ты», — сказала она, чтобы побудить тень показаться. «Я тебе благодарна», — добавила она, давая понять тому, кто скрывался в кабинке, что не стоит ее бояться. Тень по дверью шевельнулась. На мгновение Аврора испугалась, но потом улыбнулась. Она добилась желаемого. «Я прочитала всю книжку», — сказала она. «Волшебную деревню наив. Но если прочитать, наоборот, получается Вион». Прошло еще несколько секунд. Затем из неработающего туалета вдруг донесся ответ. «Ты очень умная», — произнес песклявый голосок. Аврора этого не ожидала. «Кто ты?» — спросила она. Снова пауза, потом... «Меня зовут Хасли!» Аврора вспомнила персонажа из сказки и подумала. «Не может быть!» «Ты меня разыгрываешь!» — рассердилась она. «Ей не нравилось, когда ее держат за дурочку!» «Я никогда бы так не поступил! Я не такой, как мой брат Малассер, который дурачит людей!» — заверил голосок. «Я хороший!» «Гномов не существует!» — отрезала «Аврора!» Она никогда не верила даже в Санта-Клауса, а только притворялась, чтобы не расстраивать мать, которая неуклюже старалась убедить ее, будто подарки приносит толстый бородатый старик. «Я могу доказать», — возразила мнимый Хасли. «Заходи сюда и проверь сама». Аврора хорошенько поразмыслила. Что-то в этом предложении ее насторожило. «Я туда не пойду». «Уж не боишься ли ты?» — поддразнил ее голосок. «Я подарил тебе гору сладостей, чтобы ты могла завести новых подруг. Разве я не заслуживаю немного доверия?» «Он прав», — подумала девочка. «Я видел тебя в первый день», — продолжала тень за дверью. «И сразу заметил, как тебе грустно». Не желая показаться неблагодарной, Аврора решила выполнить просьбу незнакомца, выдающего себя за гнома. Она была уверена, что он самый обычный человек и просто ее разыгрывает и уже готова была выставить себя идиоткой, которая верит в сказочных персонажей. Она с опаской подошла к двери, но когда потянула ручку на себя, оказалось, что дверь заперта изнутри. С другой стороны послышался смешок. Аврора почувствовала себя посмешищем и уже собиралась сказать что-то неприятное тому, кто над ней насмехается, но потом передумала. «Первый закон гномов», — сказала она вместо этого. «Вам нельзя показываться на глаза людям». Умница похвалил голос, а потом добавил. «Ты заслуживаешь сюрприз, от которого твоих подружек челюсти отвиснут. «Завтра я уезжаю и возвращаюсь домой», возразила девочка, убежденная, что речь идет об очередной сладости. «Тогда я принесу его тебе в шале сегодня ночью, пока все спят». «И как ты это сделаешь?» не поняла Аврора. «Тебе придется мне помочь. У меня для тебя особое поручение». Она понятия не имела, в чем может заключаться это поручение, но у нее разыгралось любопытство, к тому же ей льстила мысль, что ей доверит важное задание. И ты снова подаришь мне сладости? уточнила она. На этот раз нет кое-что намного лучше. Аврора не могла представить, что это может быть за подарок, но до сих пор полученные гостинцы ее не разочаровывали. Что мне нужно делать? спросила она. «Я наблюдала за тобой до сих пор, ты вела себя очень сознательно и по-взрослому никогда не рассказывала о моих подарках». По правде говоря, она молчала только потому, что хотела, чтобы вся благодарность подруг досталась ей одной. «Не волнуйся, о чем бы ты меня ни попросил, я не скажу ни слова, обещаю». «Хорошо», — обрадовался голосок. «Сейчас я тебе все объясню».